45. Размахивая костерём, к ним бежал ледовый минк. На базе действительно стало ощущаться какое-то возбуждение, все куда-то спешили. И Макс отказывался что-либо понимать. Что случилось, минк? Нас атакуют? Нет, там это, минк немного запыхался, и слова давались ему с трудом. Говори я с ней, что случилось? Там бордель привезли. Минк указал костерём в сторону, где сирешатлы. Какой ещё бордель со шлюхами? — О, Минк только ходить начал, а уже к бабам захотел, — пожурил солдата, — произнес Эстевас. — Я и лежачий к бабам хочу, — признался Минк. — Так что кто хочет, должен привести себя в порядок, таково условие и айда. — Тогда что мы стоим, — Кострор двинулся к блиндажу. Там у нас целая гора освежающих полотенец есть. Короче, я уже пошел, и Минк быстро захормал на другую сторону холма. Оказывается, он заранее приготовился. Кастор Мишко снял себе амуницию и быстро расстелился полотенцами. Немного подумал то же самое и начердил Бертрольд со Стюартом. А ты что же не пойдёшь в поселок Кастор Омакс, стоявший в шоу поодаль? Даже не знаю, никогда к шлюхам не ходил. Да оно ну, не поверил Эставис. Ну да, обычно я их к себе вызывал. Тогда понятно, что ничего не понятно. Причём это одно и то же, разница состоит только в том, что ты идёшь к ним, а не они едут к тебе. Вот и всё. Спасибо, что просветил. «Давай не сжиманься, махнул рукой Кастр, еще неизвестно, когда снова они появятся». «Он дело говорит, война — вещь непредсказуемая. Сегодня есть, завтра нет. Смотри, а то рукой придется обходиться». «Ну ладно, мы закончили оптишку», — сказал Кастр, надевая обмундирование. «Тут еще полотенце есть, так что не жмись». «Мы пошли». «Ладно, идите, я вас догоню». «Это правильно, только давай быстрее, но пока мы пошли. Идите». Макс Глюстер немного посидел на скамейке, а потом стал обтираться полотенцами. Он знал, что не получит желаемого удовлетворения, так бывало ни раз и ни два. Скорее, само ожидание приносило больше удовлетворения, чем сам процесс его получения. Чем это было вызвано, Макс не знал, но полагал, что дело в чувствах, а точнее в их отсутствии при общении с девушками легкого поведения. Впрочем, он еще никогда не испытывал настоящих чувств. — Ну что, Блейд, пойдем повеселимся? Пес с готовностью стал. Ну, пойдём. Макс поднялся на вершину холма. Народ буквально косьюком валил мимо него, а он особо и не торопился, понимая, что там сейчас наверняка здоровенные очи жаждущих. Так и было. Солдаты буквально грузили огромную дунную палатку на тянцу между 10 лепхантами, служившими одновременно и опорой, и входом с кашей. Саму палатку охраняли стражи, оснащённые чёрными и дорогими бронежилетами пятого уровня защиты и автоматами Скорпиус. Бизнес приносил хороший доход, и он следовал охранять от любых посягательств, в том числе от нетерпеливых и горявщиков. "Стой, солдат", прозвучал властный голос. Брюстер остановился и повернулся к крикнувшему его. Перед ним стоял капитан Шенкс. "Откуда на базе животные?" Сэр Э воды в рот набрал смирно. Макс, хоть и был стольно из ашмероглаза, приготовившись к неизбежному. Он знал, что Блейт выполнит команду, а капитан был суровым офицером, и неизвестно было, что от него ожидать после этого. Но услышал только его повелистый смех, значит, капитан был в хорошем настроении, и Макс догадывался почему. Такого цирка я ещё не видел, признался он. Надо полковнику показать, от умора та будет. Это не тому, которого вы обещали при встрече, не будет самолёта, успел Макс и тут же прикусил язык. Он самый, чтоб — А ты откуда знаешь? — Где-то я тебя видел, а вот где — не помню. Но раз я тебя помню, значит, было за что. Так за что? — Ну, это... Я с моими друзьями, то есть рядовым мешком и уже капралом Эстевесом из танка подорвали систему залпового огня, сэр. — А, так значит, это были вы. — Так точно, сэр. То — То-то я смотрю, лицо знакомое. Куда направляешься? — В бордель, сэр. Просто ответил Макс. — И я туда же, только офицерский. А знаешь, где это? — Никак нет, сэр. На орбите солдат на орбите. Там летает целый космический публичный дом. Капитан замолчал, что-то прикидывая в уме. Макс никак не мог уйти, ведь его ещё не отпустили. Пойдёшь со мной, солдат. Куда, сэр? Вместо ответа уже на ходу капитан только ужал пальцем в небо. Но, сэр, ведь я рядовой и со мной собака, нагоняй, капитан напомнил Макс. Ничего страшного. Деньги у тебя есть, и потом ты со мной, а мне надо помириться с полковником Дитихом. Это ведь его я обещал пристыдить. А от него зависит, как быстро я стану майором. В этом мне поможет твой пес. Полковник любит хорошие шутки, но вообще любитель пошутить. Кстати, откуда он и как его кричат? В линдаже нашли, зовут Блэйдом. Ясно, интересные животные. Ну вот, мы почти пришли. Впереди стояло несколько раббитов. Технический персонал проводил последний осмотр. Не хватало еще, чтобы из-за какой-нибудь поломки погибла половина офицерского состава базы. Вот уж действительно подарок Айманам был бы. Лих. — Ну где ты бродишь? — спросил какой-то майор. — Тебя только и ждем. — Ладно, заливать, — Шенкс махнул рукой. — Вылет только через две минуты. Макса несколько удивила такая фамильярность в общении офицеров разных званий. И ладно бы только между близкими по рангу, но ведь в уголке свободно общались и смеялись в полковник с лейтенантом. — А это с тобой кто? — спросил тот же майор. — Лихта стал любителем групповухи, да еще и с животными, и с младшими по званию. Я даже не знаю, как такое вообще называется. — Я не знаю, как такое вообще называется. Все оставили свои разговоры и повернули головы к ним, привлеченные необычной ситуацией. Такое тут было впервые. Макс густо покраснел, в таких извращениях его еще не обвиняли. — Заткнись, Фолдж. Перед тобой рядовой Брюстер, можно сказать, герой этой кампании. Уничтожил ракетную установку противника, сохранив тем самым жизни более чем шести тысяч солдат. — О-о-о! — в челноке раздался добрительный рев и рукоплескание. На звук прибежал пилот и, не разобравшись, в чем дело, и, подняв руки, сказал... Посидите пяти минутку, господа, сейчас уже взлетаем. Второй пилот только из Гулбина вернётся и сразу же взлетаем. Да что там с этим пилотом, спросил кто-то, уже начиная нервничать. Над ним кто-то пошутил, посыпал пургено, и теперь у него жуткая диарея. Чего? Понос?